ЭРОВУД Дикарки из четвертого класса в последний раз набросились на своих старост из шестого, префектов Восточной башни. Пол усеивали обломки тарелок в воздухе, то и дело раздавались крики. Мадам Сало, учительница французского по прозвищу Мерзавка, схватила милисент за волосы и полоснула разок своим ятаганом а когда девочка закричала, высоко подняла ее отрезанные косички и рванула в математическое крыло. Коля низко пригнулась и побежала искать Джек, чтобы обязательно рассказать ей правду. За колонной в обеденном зале пригнулась, чтобы увернуться от брошенного в нее копья и увидела небольшую ладошку, выглядывающую из тошнотворной кучи паянник из третьего класса. «Помогите!» Донесся до нее приглушенный голос. коли бросилась растаскивать столпившихся девчонок, которые стонали и потирали животы. «Мне плохо», — сказала Айрис Мадл. «Похоже, что на завтрак нам дали прокисшего молока». Она попыталась ударить Колли кулаком, но та без труда увернулась. Айрис никогда не обладала хорошим глазомером, как на поле для надбола, так и вне его. «Помогите!» — вновь донесся тихий голосок, в котором теперь явственно пробивалось отчаяние. «Мне нечем дышать!» Торчащая из кучи рука судорожно метнулась в сторону, срочно призывая на помощь. Коля растолкала стонущих девчонок и увидела под ними крошку Энни, судорожно хватавшую ртом воздух. «Спасибо! Спасибо тебе!» — закричала та, поначалу даже не разглядев свою спасительницу. Дабы помочь девочке встать, Колли протянула руку. «Не трожь меня!» — прошептала Энни. «Ты та самая воровка! Дикарка из четвертого! Я тебя боюсь!» «Не глупи!» — сказала Колли. «Ну же, встряхнись! Ступай обратно в свое общежитие! Здесь тебе оставаться опасно!» С этими словами она схватила Энни за плечи и попыталась поставить на ноги, но та закричала и замолотила спасительницу своими маленькими ручками. «Прекрати!» — заорала на нее Колли и, сама того не сознавая, залепила ей пощечину. Энни попятилась, заплакала и схватилась рукой за покрасневшую щеку. «Погоди!» — крикнул ей Колли. «Энни, я не хотела!» Рядом с ними, распахнув от ужаса глаза, стояла Джек и наверняка все видела. «Не знаю, что с тобой произошло», — произнесла она. «Сначала ты украла из моей тумбочки деньги, теперь еще и это». «Я ничего не крала», — сказала на это Колли. «Поверь мне, Джек, это все мисс Грейнджер. Ее наверняка прислали сюда шпионить из другой школы или что-то вроде». Собираясь ее изобличить, я специально первой пришла утром на урок по домоводству и вдруг увидела, как она подмешала в кашу какое-то снадобье из голубенькой бутылочки. И эту кашу, Джек, за завтраком ели все без исключения, а потом будто сбрендели и стали друг на друга бросаться. Похоже, она и мне каким-то образом скормила немного этого яда. «Иначе на девочку из третьего у меня бы даже рука не поднялась». Судя по виду, Джек разрывали два противоречивых чувства. Ей, конечно же, очень хотелось поверить подруге, но она лишь покачала головой, положила на плечо Пику и произнесла, «Мне надо положить конец бесцеремонному боксерскому поединку на площадке для игры в сквош. Джек!» Колли схватила ее за руку и посмотрела в глаза. «Мы же с тобой лучшие подруги», — сказала она. «Я не стала бы тебе врать». «Поверить воровке на слово?» «Нет, этого я не могу», — ответила Джек. Разочарование в ее взгляде было выше сил Колли. «Прошу тебя, дай мне хотя бы шанс это доказать. Думаю, я знаю, где искать мисс Грэнджер. В наблюдательной комнате над океаном». Мы не можем дать ей просто так уйти, Джек. Надо защитить нашу школу. Это ничем хорошим не кончится, Колли. Дай мне пройти. Та выпустила руку подруги, а когда Джек зашагала под звуки стихающей битвы, посмотрела ей вслед. И в этот момент ей показалось, что частичка ее души тоже умерла. Она наклонилась, достала опасную бритву и вытерла ее о носок. На ее лице застыло мрачное выражение. Колли повернулась и, расталкивая дерущихся девчонок, зашагала к классу над океаном.